Глава 5. Ехали долго, до самых сумерек. Туземцы молчали и вели себя так, будто посторонних в машине не было. Сидевший на переднем сиденье равнодушно уставился на дорогу, а двое других по богам от Хэрригена замерли и стуканами изредка передавая друг другу перед самым его носом здоровенную вонючую сигару. Они даже не обыскали его и не отобрали пистолета, словно это их не волновало. Херриган никак не мог решить для себя, добрый это признак или дурной. Впрочем, если бы они захотели что-нибудь с ним сделать, то в тесном салоне Кадиллака он все равно не смог бы ничего предпринять. Удушливый дым от сигареты с марихуаной проникал в легкие и раздражал глаза. Несмотря на открытое окошки было душно, как в парилке. Автокассетник наяривал рэг Боба Марли, разумеется. Водила впереди кивал головой в такт музыки. Херриган, пытаясь запомнить маршрут, вглядывался в проносившиеся мимо кварталы далеко не фешенебельного предместья. Автомобиль свернул в какую-то аллею и затормозил. Один из сопровождающих молча открыл дверцу и вышел на обочину, давая Херригану понять, что они приехали. «Спасибо, что подбросили», – кашляну пробормотал он и выбрался наружу. Он наклонился к передней дверце. «А знаете, ребята, вы просто созданы для такой работенки!» Те даже ухом не повели и продолжали смотреть вперед. «Все верно», – подумал Херриган, – они выполнили приказ. Он вгляделся в темноту, где в конце аллеи над крыльцом дома горел тусклый фонарь. Больше ничего разглядеть было невозможно. «Неплохое местечко для прогулок», – подумал хериган криво усмехнувшись. Он осторожно двинулся вдоль деревьев, внимательно прислушиваясь и пытаясь уловить хоть малейшее постороннее движение. «Не нравится мне все это», – продолжал думать он, ощущая, что за ним наблюдают. Впрочем, это чувство ему знакомо. Конечно, он испытал его на крыше после того, как тот полоумный колумбиец свалился вниз. Затылок вновь обдало холодом, и Херриган резко обернулся. Кадиллак все еще стоял на прежнем месте, дверцы были открыты, а его спутники спокойно сидели, слушая музыку и дымя своими вонючими сигарами. Никто не предпринимал никаких угрожающих действий. Автоматы мирно покоились у них на коленях и выглядели как игрушечные. «Если это ловушка», – размышлял Херриган, – «то место они выбрали отличное». «Надо прекратить дергаться», – сказал он себе. Сделав глубокий вдох, он пошел к дому. Дойдя до конца аллеи, остановился в неярком свете фонаря. Он уже взялся было за ручку двери, как вдруг сзади раздался такой громкий голос, что, казалось, заполнил собой все пространство. «Мне передали, что ты хочешь говорить со мной!» – грохотало вокруг. Херриген огляделся не в силах понять, где скрыты динамики, усиливающие звук голоса. «Мне нужна кое-какая информация!» – ответил он. Из тьмы немедленно выступила дородная раскачивающаяся фигура. «Король Уилли», – узнал Херриган. Он даже с виду выглядел истинным жрецом Вуду, касая сажень в плечах и торс тяжелоатлета, горящий в темноте глаза, топорная физиономия и черная косматая грива. К ремню короля Уилли был прицеплен огромный метательный нож, а в руке он небрежно держал 9-миллиметровый карабин. Бандит положил оружие на перевернутый деревянный ящик и впился в Херригана долгим изучающим взглядом. «Информация, значит, понадобилась?» – переспросил он. Голос его и без динамиков гудел, как из бочки. «Верно узнать желаешь, кто укокошил всех этих бедняк?» «Сначала он убивал ваших, а теперь принялся за моих», – ответил хериган «Я уверен, что вам известно, кто это. Я его хочу найти». Король Уилли холодно усмехнулся. «Я не знаю, кто он, но знаю где. На том свете». «Что за чертовщина?» – подумал хериган и настороженно посмотрел на своего собеседника. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что убийца из потустороннего мира, парень», – пояснил король Уилли, покачивая головой, – «он всех нас заберет к себе». «Идиот!» – творит какую-то чушь, – снова подумал хериган – «будто у меня есть время слушать весь этот бред». Король Уилли вынул из кармана и разжал кулак, показывая пригоршню темно-коричневых полированных косточек. Он бросил кости на ящик и некоторое время занимался их созерцанием. «Видишь?» – спросил он, показывая на фигуру из костей. «Везде одно и то же». Потом мрачно посмотрел на Херригена и угрюмо добавил. «Нет на свете такого человека, которого нельзя остановить. Одного убийцу может убить другой убийца. Ты меня понимаешь, парень?» Херриген вздрогнул, услышав хриплый зловещий смешок. По спине побежали мурашки. Он начал понимать, почему король Уилли обладает такой властью над своими людьми. Мощные токи, исходящие от него, были почти непреодолимы. Взгляд завораживал. «Впечатляющая внешность, помноженная на мистику», – констатировал Керриган. «Одного этого сатанинского смешка было достаточно, чтобы человек покрылся холодным потом. «Эта тварь достанет и твоих, и моих людей. Она орудует из преисподней», – продолжал король Уилли. Я чувствую ее, она везде. И нет такой силы, которая смогла бы ее остановить. Вот так-то, парень. Нельзя посмотреть в глаза демону, пока он за тобой не придет. Это страшно, парень, страшно по-настоящему. Херриган безмолвно уставился на короля Уилли, гадая, кто перед ним. Псих, мошенник или человек, который действительно верит во всю эту галиматью. Его хитрые глаза обладали способностью гипнотизировать, но сейчас взгляд их был необычайно спокоен и, как показалось Херригену, правдив. Это был взгляд человека, способного видеть что-то такое, что недоступно другому. Уилли действительно верил в то, что говорил. «Здесь тебе больше нечего делать», – добавил он, давая понять, что разговор окончен. «Скоро придет и твое время. Готовься». Херриген продолжал все еще смотреть на него. Кажется, король Уилли смирился с неизбежным. Теперь Херригану стало очевидно, что тот и в самом деле верит в сверхъестественные силы, в мир Вуду, мир колдовства и духов. Может быть, он и правда сумасшедший, а может быть, просто пытается заморочить ему голову. «Как бы то ни было, — думал Хериган, здесь мне больше ничего и не выяснить. Если Уилли и знает что-нибудь, на сделку он не пойдет. А возможно, ему и впрямь ничего не известно, Или он чего-то слишком испугался». Хериген кивнул и направился назад, спиной ощущая карабин, лежащий на ящике. Кадиллак по-прежнему ждал у выезда на шоссе. «Проклятие! Сколько времени потратил зря!» – залился Херриган, предусмотрительно держа руки опущенными. «Надо же, убийца с того света!» Должно быть, Уилли чересчур верит в всей этой белиберде. К тому же Рамон Вега вышел из игры, и Уилли теперь стал полноправным хозяином Лос-Анджелеса. «Как это сейчас не кстати!» – думал Херриган. «Ладно, с королем Уилли так или иначе разберемся, но придется отложить это до лучших времен. Конечно, если убийца не достанет его первым и не поможет тем самым полиции». Хериген уселся в машину, и они тронулись в путь. Король Уилли стоял под деревьями и всматривался в тьму, в бесконечность. Потом он собрал с ящика кости, бросил их снова и начал пристально разглядывать образованную ими фигурку. Он содрогнулся, поняв смысл, И маска ужаса исказила его лицо. Что-то, наверное, маленький кусочек черепицы скатился с крыши, упал вниз и стукнулся о крышку металлического мусорного бака. Уилли посмотрел наверх, но ничего не заметил. Он шагнул вперед, напряг зрение и, затаив дыхание, прислушался. Ему почудился шорох где-то на стене, и на мгновение показалось, будто он различает что-то неопределенной формы. Какое-то колебание воздуха, словно движется сама ночная тьма. Если бы Уилли был христианином, то наверняка бы перекрестился, но вместо этого он кинулся к ящику и схватил свой карабин. Кто-то спрыгнул со стены и тяжело приземлился всего в нескольких шагах от него. Уилли снял оружие с предохранителя и прошил аллею широким веером пуль. Он перезарядил карабин и озираясь, стал вслушиваться. Шорох раздался ближе. Уилли вновь начал стрелять, лихорадочно водя стволом из стороны в сторону. Латунные гильзы описывали в воздухе дугу и падали на землю, поблескивая, словно капли расплавленного металла. Затвор карабина дернулся и замер. Пришло время перезаряжать оружие. Уилли, хотя глаза его были все еще ослеплены вспышками, безрезультатно пытался что-нибудь разглядеть. Кто бы это ни был, он не мог остаться в живых после такого количества пуль, которые он в него выпустил. И однако, как ни казалось это невероятным, Уилли опять услышал шорох. Он приближался вкратчиво и зловеще. Внезапно раздался треск, похожий на электрический разряд. Уилли посмотрел в направлении треска, оттуда исходило странное искрящиеся мерцание. Глаза Уилли чуть ли не вылезли из орбит, когда он увидел, как в всполохи голубой энергии, отражаясь в воде змеями, вьются вокруг гигантской пары ног вступивших в лужу на дорожке. Эти жуткие ноги даже отдаленно не напоминали человеческие, и отражение в луже казалось страшнее ночного кошмара, безумнее галлюцинации, порожденных отравленным наркотиками мозгом. Уилли бросил взгляд вверх туда, где должно было находиться туловище этого чудовища, но ничего не увидел, кроме мельтешения теней да каких-то воздушных вигрий, Беспросветный мрак словно еще сильнее сгущался вокруг некой могучей зловещей, но невидимой фигуры. В это страшное мгновение Вилли вспомнил свои собственные слова. «Нельзя посмотреть демону в глаза, пока он не придет за тобой». С перекошенным в безумном крике ртом Уилли отшвырнул в сторону бесполезное оружие и потянулся к пристегнутому на поясе ножу. Нащупав пальцами рукоятку, он вдруг понял бесполезность своих усилий. Демона победить было невозможно. Уилли бросился бежать. Секундой позже тьма под деревьями огласилась душераздирающим криком.